Кое-как, то на коне, то ведя его в поводу, я выбрался на обширную луговину, окруженную дремучим лесом. Мне показалось, что сквозь густую зелень трех или четырех берез, как будто нарочно посаженных на самой середине поляны, мелькало что-то белое. Вот я слез с коня, привязал его к дереву и потихоньку подошел к березам. Под навесом их развесистых ветвей я увидел небольшое возвышение, похожее на могилу, а над ним грубо обделанный четвероугольный столбик, перерезанный п о п е р ё к почти одинакую с ним величины деревянным бруском. Подле этого простого памятника, спиною ко мне, стояла на коленях, по-видимому, молодая девушка в белом платье с распущенными по плечам волосами. У ног ее лежало голубое покрывало. Я притаил дыхание, скрываясь за деревьями, зашел неприметно с другой стороны и пораздвинул бережно густые ветви. Молодая дева, склоняясь головою к могильному памятнику, усердно молилась. Да, мой друг, она молилась, но только не нашему Богу. Она называла его Творцом Вселенной, прибежищем несчастных, искупителем, светло-русые волосы, опускаясь до самой земли, скрывали от меня лицо ее. И от времени до времени тихие рыдания прерывали ее слова. Я стоял неподвижно, как истукан. Вдруг дева приподняла голову, отбросила назад густые свои локоны. «Ах, стемит, что с т а л о с тогда со мною?» Ты знаешь, что из всех юных дев киевских ни одна не казалась мне прекрасную, а эта незнакомка. Но как описать тебе то неизъяснимое чувство любви, которое, как быстрый пламень пролилась, закипело в моих жилах? Это девственное прелестное чело, эти очи, исполненные любви и кроткого блаженства, он никогда еще мой взор не встречал столь дивной красоты». какой-то тайный голос прошептал мне. Вот подруга, назначенная тебе самими небесами. Вот та, которая просветит твой разум. Я невольно сделал шаг вперед. Услышав шорох, она обернулась, вздрогнула. Внезапный ужас изобразился на лице ее. И прежде чем я повторил мой вопрос, она, как быстрая серна, исчезла из глаз моих. Долго я не мог опомниться. Вдруг взоры мои остановились на голубом покрывале. Испуганная моим нечаянным появлением, дева забыла его на траве под лесамой могилы. «Вот оно!» — продолжал Всеслав, вынимая из-за пазухи голубую шелковую фату. «Я никогда с ним не расстаюсь». «Ого!» — сказал с т и м и т рассматривая покрывало. Да оно из греческой комки. Я видал такие же точно у гостей византийских. С тех пор, продолжал Всеслав, Я каждое утро езжу по лесу, Ищу эту безвестную деву, Зову ее. Все напрасно. Никто не откликается на мой голос. Часто обманутый отголоском, Я спешу в ту сторону, Где повторяются слова мои. Не нахожу никого, и мне кажется иногда, что вдали как будто бы раздается насмешливый хохот. «Уж не потешается ли над тобой какая-нибудь русалка?» — прервал Стимит. «Правда, рассказывают, что у этих проказниц волосы зеленые, а ты говорил о светло-русых локонах». «Да и зачем носить русалки покрывало из византийской ткани? Это должна быть какая-нибудь молодая киевлянка», Но как она зашла одна в этот дремучий лес? Послушай, Всеслав, бывал ли ты после на этой поляне, где увидел ее в первый раз? Каждое утро. Там только я нахожу какую-то отраду моим мучениям. Когда после тщетных поисков душа моя наполняется н е и з ъ я с н и м о ю тоскою, я спешу на эту поляну, и на том же самом месте, где увидел ее в первый раз, Точно так же, как она, преклоняю колено и начинаю молиться не богам нашим, но неведомому богу, которому она молилась, тому, кого она называла искупителем.